Расшифровка разговора. Продолжение. Сильвия Циммерман, 17.10. Том Галагер. Но, Сильвия, в киноиндустрии есть успешные высокопоставленные женщины. Вы сами много чего добились, когда были руководительницей. Сильвия Цимерман. Конечно, нам кое-что удалось сделать. Но посмотрите, чего нам это стоило. У многих женщин-агентов с громкими именами нет семьи. Всю себя этой карьере отдаешь и что в результате? Мужчины всегда на шаг впереди. И юго Норт, на ваш взгляд, яркий тому пример? Разумеется. Он возник из ниоткуда, без всякого опыта кинопроизводства и полностью изменил мою компанию. Из воздержанной, преданной своему делу команды, сосредоточенной на том, чтобы как можно лучше сделать фильм со скромным бюджетом, мы стали этим заплывшим жиром развратным цирком. Она превратилась в шоу Хьюга Норта, а нас задвинули на задний план. Меня задвинули на задний план. И Сару тоже. Я могла бы и сообразить, что этим кончится. Но в итоге я не смогла соперничать с его чековой книжкой. Возобладал этот идиотский мачизм. И когда это случилось, я не смогла ему противостоять. Какие чувства вы испытываете в связи с тем, как все кончилось? Разумеется, мне горько. Как иначе? Слушайте, я все понимаю. У мужчин больше денег, поэтому они правят миром. Я не пришла бы к тому, к чему пришла, если бы не более, чем приличная зарплата моего мужа. Я это признаю. Но это не значит, что им можно править всем. Наши дела шли хорошо, пока не появился Хьюга. Вот Саралай. Она подавала большие надежды. И мы могли бы хорошо вместе поработать, сделать вместе много фильмов. Кто знает. Я все думаю, насколько другой была бы киноиндустрия, если бы в ней женщины работали только с женщинами, а мужчин бы там не было. Никто не соперничал бы за чековую книжку какого-нибудь мужика, за возможность подобраться к его чековой книжке, от ему. Что же мы так низко себя ценим-то? Голодаем, прихорашиваемся, подсиживаем друг друга. И ради чего? Мы мышки, с которыми играются кошки. Мы все думаем, что однажды сами кошками станем. Но мир устроен не так. Кошки сами по себе. Мы для них развлечение. А потом еда.